густой и вьющийся, в мать пошел. И вообще он был похож на зарепу. Как вымоют голову и расчешут кудри. Одно заглядение На что уж пошли, у Кубала разрешила подрезать волосы Сауле. Вот, мол, смотри, девочка и то не боится. Это, кажется, возымело какое-то действие. Но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и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 категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания об цену Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец Конвенция по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и И Владивостоком. По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие. В системе светило держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа, которые предлагали установить контакт с землянами.